Двухсотая — Матерь Огня йоги День Нового Года отметим как день новых начинаний, когда можно положить начало утвержденных сознанием дел. Эти начинания — как семена последующего посева, которые насытят своими всходами поле годичной жатвы. Планирование жизни сознания противопоставляется хаосу, и целеустремленность возводит оно в ритм намечаемых достижений. Процесс планирования важен необычайно. Это вехи пути. Зерно, заложенное на ниве сознания, не умрет при каждодневной поливке, то есть при неизменяемости ритма. Сила устремленного ритма неимоверна, ибо устремление – ключ от всех врат.